Глава 45. Ягодка. Нежно произносит Кейра, глядя мне в глаза. Мне нужно пропасть на неделю. В каком смысле пропасть? Поднимаем голову и наблюдая за тем, как он щелчком отправляет окурок в окно и закрывает его, спустившись с подоконника. В общем, он трёт затылок, упирается бедрами в стол за спиной и берется руками за выпирающий край столешницы. Не знаю, зачем отмечаю каждую мелочь, но, наверное, так я помогаю себе оставаться в моменте, потому что нутром чую, что озвученное Кириллом мне не понравится. Эту неделю мы с Никой будем играть в образцовую семью. «Что?» — Выдыхая приглушенным шепотом. «Так надо для предвыборной кампании. «Знаешь, не обижайся, но меня эта компания уже...» «Устала я от нее». «Маш, я не могу отказаться от карьеры только потому, что тебе она не нравится» хмуро произносит Кирилл, в его голосе сквозит сталь. «Я и не прошу», — отвечаю подавленно. «Я чувствую, что мы в этих отношениях ходим по тонкому льду, поэтому прыгать на зыбкой поверхности я не стану. Конечно, взять и вырвать сейчас его из привычной жизни ради моей любви будет невозможно, да я и пытаться не стану. Но как же я ненавижу все это скрываться, а мы ведь это делаем». Пару дней назад Кир повез меня в ресторан за город. Привел аргумент, что просто якобы самый лучший ресторан именно этот. Но я все равно понимала, что туда такие мужчины, как Руденко, возят своих любовниц. Для меня слишком утомительно играть роль. Не быть той женщиной в его жизни, которой хочу, а быть удобной. Чтобы он мог приходить за порции тепла и секса, когда ему это удобно, а потом возвращаться домой. К ней. «Теперь же он будет возвращаться к ней». «Нет, даже не возвращаться. Он ведь собрался неделю прожить с ней, словно они, образцовая семья». Паника подкатывает горло, подгоняемые хаотичными быстрыми ударами сердца. Кажется, я чувствую вибрации даже на языке. «Ягодка», — мягче продолжает Кир, присаживаясь на корточке у моих ног. «Его теплые ладони накрывают мои колени и медленно ползут выше по бедрам». Хочется стряхнуть их, потому что эти действия отвлекают. Потерпи совсем немного. Через неделю, когда всё закончится, я подам на развод и смогу забрать вас с Аринкой. Тогда для нас всё изменится. Я молча киваю, потому что не способна сейчас складывать слова в предложение. Я так сильно измотана этими качелями, что мне просто хочется завернуться в одеяло и сладко уснуть. Проводив Кирилла, я, наконец, устраиваюсь рядом с тихо сопящей Аришей, Но с не в одном глазу. Я в растрёпанных чувствах, потому что безумно люблю Кирилла, но мне претят тайные отношения, как будто он отодвинул меня на задворке своей жизни. Словно я его маленький грязный секрет, хотя так, наверное, и есть. Следующие два дня я пытаюсь влиться в серую повседневность, убеждаю себя, что нормально жила до возвращения Кира в мою действительность и так же нормально буду жить и после». Но страх, что он может не вернуться ко мне, все равно прорастает ядовитыми сорняками, оплетая сердце. Откуда берется этот страх? Он ведь сказал, что любит меня и что его временное перемирие с женой — это всего лишь часть предвыборной кампании. Но все равно закрадываются сомнения. Не в его честности, а скорее в предположениях. И вот уже появляются мысли о том, что, может, не стоило отказываться от роли любовницы. У него красивая жена, которая умеет подать себя так, как я не могу. Я видела ее утром в их доме, когда она в шикарном пеньюаре словно выплала на кухню. Вероника так несет себя, будто она королева, и человек невольно начинает воспринимать ее таковой. Я рядом с ней тушуюсь, потому что понимаю, что совсем не дотягиваю до ее уровня. Уверена, ей ничего не стоит соблазнить Кирилла. Таким женщинам достаточно улыбнуться... Щелкнуть пальцами, и мужчина будет у ее ног. Я снова, тяжело, порывисто вздыхаю, вспоминая, какая они с Киром красивая, гармоничная пара. Невольно примеряюсь к нему и кривлюсь. Он статный, красивый, импозантный. Кирилл словно сошел с обложки глянцевого журнала «Я» — та, которая убирает фотостудии после его съемок. Из мыслей меня вырывает Ариша, которая несется ко мне со всех ног. Ловлю ее на лету и заставляю выдавить из себя улыбку. «Пойдем домой. Нагулялась?» «Да», — уверенно отвечает она. «Только пиложенку». «Пироженку? Так пироженку». Подмигнув, я разворачиваюсь и, посадив дочку на бедро, несу ее в сторону кондитерской. По дороге мы тихонько поем детские песенки, которые медленно, но уверенно вытесняют из моей головы невеселые мысли. В кондитерской пахнет ароматным кофе и сладкой выпечкой. Пока я стою в очереди, Ариша бегает вдоль прилавка, пытаясь определиться, какую сладость сегодня хочет съесть. «Ты идешь голосовать в воскресенье?» В кондитерскую заходят две девушки и становятся у меня за спиной. «Пойду только ради Руденко». «О, да, он красавчик». «Знаешь, я отусила с его лучшим другом месяц назад в клубе. Предлагал мне тройничок с самим будущим мэром, прикинь?» Она хихикает, а мои внутренности при этом стынут. «И что ты?» «Отказалась, конечно. Руденко — крупный мужчина. А друг его еще больше? Они бы меня порвали?» Я сцепляю зубы, чтобы не сказать какую-нибудь гадость этим двоим. Мало того, что выставляют свою сексуальную жизнь на показ, так еще и говорят о Кирилле, о моем Кирилле. По крайней мере, я хочу верить в то, что он все еще мой. «Так, а он сам в клубе был?» «Угу, правда, все время болтал с каким-то мужиком. Ну, пару девочек потискал». «Ты могла бы попасть под раздачу?» «Ничего, Давана раздавала мне, если ты понимаешь, о чем я». Мурлыкающим тоном заканчивает она. «А я бы променяла этого Давана Руденко. Будь его друг трижды красавцем, от этого несет сексом. Он просто секс на ножках. Интересно, у него большой?» Я прикусываю язык, чтобы не сделать самую большую глупость в своей жизни, а так хочется повернуться и сказать «большой», буквально пару дней назад проверяла, но понимаю, что это ребячество, и хочется мне влезть в этот разговор только потому, что меня разрывает от ревности. «Девушка, что будете заказывать?» Борис явно не первый раз задает мне этот вопрос, потому что смотрит на меня с укором, а в голосе сквозит раздражение. «Ой, простите». Вспыхиваю я, чувствуя, как румянец заливает щеки. «Ариша, ты выбрала пироженку?» Домой возвращаюсь подавленная и растерянная. Пока Бористо готовила наш заказ, я продолжала подслушивать девушек за спиной, и меня все сильнее раздражало, что они в таком ключе обсуждали Кира. Мне даже казалось, что они каким-то образом чувствуют мою нарастающую злость и специально продолжают препарировать Кирилла. Из кондитерской мы с Аришей вылетели так, словно за нами кто-то гнался. И только дома у меня получается немного выдохнуть. Я отвлекаюсь на привычные действия. Разуть и раздеть себя и ребенка, вымыть руки, поставить чайник. «Мама, мутики!» — выкрикивает Ариша из комнаты, когда я иду перекладывать на тарелку купленные пирожные. «Сейчас чайник закипит и включу». Дочка ритмично постукивает чем-то в комнате, требуя включить ей мультфильмы, но я все равно спокойно завариваю себе чай, подогреваю Ришки молоко и, прихватив поднос с напитками и пирожными, иду в комнату. Поставив все это на стол, беру пульт и включаю телевизор. Как только черный экран сменяется яркой картинкой, я оседаю на стул. На экране он и его жена, счастливая влюбленная пара, Они смотрят друг на друга так, словно никакой речи о предстоящем разводе и быть не может. Кир поглаживает ее руку и улыбается, когда отвечает на вопросы корреспондента. «А Ника...» — сегодня она особенно хороша — в идеально скроенном, уютном, элегантном, вязаном платье, в туфлях, на умопомрачительно высоких шпильках, с нюдовым макияжем и идеально гладкими, шикарными волосами. Я невольно трогаю свои, снова сравнивая нас». К сожалению, сравнение заканчивается не в мою пользу. «Скажите, пожалуйста, планируете ли вы обзавестись наследниками?» — спрашивает репортер. «К сожалению, как вы знаете, нас постигла беда. Ника потеряла ребенка», — отвечает Кир. «Но мы работаем над тем, чтобы в нашем доме зазвучал детский смех». Больше я не могу это терпеть. Быстро переключаю на детский канал, и как только начинает звучать веселая песенка, делаю погромче и, сложившись пополам, прячу лицо в ладонях кусая губы, чтобы приглушить вой, рвущийся из самой глубины грудной клетки.